Глава 12 Правитель Хегеоси прокашлялся и снова сказал какую-то пафосную чушь: Все это время Ли Джин Хо стоял и трясся от ярости, да и Хонг Гбау недалеко от него ушел. Все же я посмел вести себя подобным образом с самыми влиятельными людьми Кореи. Вот только мне было можно. Я чужестранец и не знаю местных обычаев. Хотя после того, как заговорил на чистейшем корейском, у них наверняка закрались сомнения по этому поводу. И еще минут десять ушло на фотосессию, рукопожатие и все в этом роде. После чего мы, наконец, расселись по машинам и двинулись следом за правительственным кортежем. На этом шоу еще не заканчивалось. Нас ждала вторая часть представления, уже непосредственно перед входом в подземелье. «Что ты им такого сказал?» «После твоих слов мне показалось, что на нас сейчас бросится вся охрана», спросил Камень, как только мы тронулись с места. Единственным, кто понял мои слова, был Красников, но он слишком мало еще находится в Корее, чтобы понимать все тонкости местного менталитета. Да и вряд ли когда-нибудь вообще поймет. Для этого необходимо здесь родиться и вырасти. Мое поведение смогли по достоинству оценить только сами корейцы». Уверен, что уже сейчас во всех соцсетях начали высмеивать правителя Хеггиосия и его заместителей. Особенно Ли Джин Хо, которого опустили ниже плинтуса и буквально назвали ни на что не способным слабаком. Просто выразил нашу благодарность за столь теплый прием и щедрых дары. Целых 14 черных ядер от одного из богатейших государств в мире. Невероятная щедрость. Ты же их как-то оскорбил. спросила Жанна, прекрасно разобравшись в ситуации. Да и судя по выражению лица сержанта, он также все прекрасно понял. Все же от потомственных аристократов подобное не может ускользнуть. Ты знаком с седым охранником? Мне показалось, что он готов был напасть на тебя, но остановился в последний момент, спросил сержант, не став заострять внимание на моем общении с этими напыщенными индюками. Это был хан. Этого для сержанта было вполне достаточно, чтобы выругаться, но больше никаких вопросов не последовало. И вообще все как-то резко притихли. Один лишь мал трещал без умолку, пытаясь выяснить, о чем мы вообще разговаривали. То, что я знаю корейский, никого не удивило, я же умник. Благодаря правительственному кортежу мы без каких-либо проблем попали в зону отчуждения. Для нас был предоставлен зеленый коридор, и всю дорогу мы просто молча смотрели в окно, наблюдая за развернувшейся здесь военной техникой. В случае необходимости район входа в подземелье мгновенно накроют системами залпового огня. А еще здесь было много танков, передвижной артиллерии и обычных солдат, вооруженных огнестрельным оружием. В случае, если подземелье разорвется, они хоть ненадолго, но смогут задержать вырвавшихся монстров. Ровно до тех пор... пока не появятся твари, умеющие ставить доспех духа, которые не смогут пробить пули. А затем появятся маги, и тогда уже придет черед уничтожения техники. А всего пара боссов окончательно прорвет оборонительную линию военных. Надеюсь, что до этого не дойдет, и нам удастся закрыть это подземелье. А пока оставалось только рассчитывать на то, что ассоциация все же пришлет сюда отряды блокирования. для того, чтобы сдержать первую волну монстров в случае разрыва. Они должны понимать, в каком состоянии сейчас находятся порталы, что в ближайшие месяцы его ждет разрыв. Может, публичная порка, устроенная членом последней стражи, сможет как-то повлиять на руководство корпуса. Оставалось только надеяться на это. Это подземелье будет закрыто нами, но в любом случае лишняя страховка не повредит. Пьяньян Окрестности зоны отчуждения. госпожа. только что по зеленому коридору проехал правительственный кортеж. Они сопровождают три машины из филиала корпуса последней стражи», доложил оператор. «Цель движется в западню. Пакт Хеджин даже не подозревает, что поход в это подземелье станет для него последним. Судьба решила больше не рисковать, а выполнить заказ лично. Она возьмет с собой своих лучших людей». Пусть они и не могут воспользоваться полноценной помощью организации, но у судьбы было припрятано отличное снаряжение и расходники. Этого вполне хватит, чтобы разобраться с парнем. Вступать в бой с его отрядом не имеет никакого смысла. Убить нужно только пакт Хеджина. Он не испугался вернуться в Корею и встретиться с этим идиотом Хегоси, причем использовал для маскировки маски, которые производит кукольник. один из лучших мастеров-зачаровывателей, работающих на каплю. После завершения этого задания судьба обязательно выяснит, каким образом творения кукольника оказались у кого-то еще, кроме членов организации. Один этот факт уже можно рассматривать как предательство. Организация смогла просуществовать так долго и стать настолько могущественной не только из-за личной силы и мастерства ее членов, но и за счет вот таких мастеров, как кукольник. И все потому, что свои творения они никогда не передавали третьим лицам. Но ничего, когда судьба вернется с доказательством того, что мальчишка мертв, она наведет порядок и поймает всех крыс. Лично уничтожит каждого, кто подрывает могущество организации. После этого глава обязательно сделает ее своим заместителем. В этом случае даже Деймос станет ее подчиненным и не посмеет ослушаться. Всем готовиться. Выступаем, как стемнеет. Наша задача проникнуть в подземелье и уничтожить цель. На других не отвлекаемся. Монстры нам тоже не неинтересны. Вступать с ними в бой только если нет другого выбора. Нам заплатили только за смерть мальчишки. Российская империя. Псков. Высшая имперская военная академия. Кабинет начальника академии генерал лейтенанта Афанасия Андросовича Чернышова. «Ты знаешь, для чего я тебя вызвал?» Не собираясь изменять себе, спросил Афанасий Андросович. Уже состоялось больше сотни подобных разговоров, и каждый раз они проходили по одному и тому же сценарию. Афанасий Андросович предлагает, а его собеседница отказывается. Он бы и рад остановиться уже после первого отказа, вот только император настаивает. А императору не откажешь. Для того, чтобы предложить в очередной раз вернуться домой, как всегда невозмутимо произнесла Пак Мин Хо. Ее и других девушек из отряда выписали всего две недели назад. Тот случай с открытием второго подземелья в тренировочной зоне взбудоражил не только Академию, но и Ассоциацию охотников. Они сразу же прислали своих специалистов разбираться в том, как подобное могло произойти. С тех пор доступ в подземелья закрыт для курсантов Академии. Им приходится тренироваться в других, менее подходящих для этого подземельях. Но и тут Афанасий Андросович ничего не мог поделать. Погибли три курсантки из очень влиятельных семей. Академии пришлось столкнуться с гневом этих семей, и только благодаря покровительству императора и размещению на территории Академии полка императорских гвардейцев удалось обойтись без военных действий. Нападение на императорских гвардейцев автоматически приравнивалось к объявлению войны Российской Федерации, а идти на подобное дураков не было. На этот раз все немного иначе. Император лично издал указ, по которому все, кто сражался со скрытым боссом в тренировочной зоне, представлены к государственной награде – Ордену Мужества Первой Степени. Вместе с этим у вас появилась возможность окончить академию досрочно. Сражение с боссом засчитывается как сдача всех выпускных экзаменов на отлично, а также как прохождение обязательной практики в имперских войсках. Эти слова не вызвали у девушки вообще никаких эмоций. Она смотрела на Афанасия Андросыча так же, как и всегда. И эта холодность всегда заставляла начальника академии нервничать. Было в этом что-то пугающее. Словно разговариваешь не с человеком, а монстром. «Через три дня будут готовы все документы, и ты можешь вернуться домой». «Минхо!» Ты полностью выполнила свой долг перед родом ПАК и вернешься с красным дипломом. «Благодарю вас», — сказав это, девушка поднялась и поклонилась Афанасию Андросовичу, после чего поспешила покинуть кабинет. В этот момент начальнику академии показалось, что у девчонки заблестели глаза, а на губах промелькнула мимолетная улыбка. Она была счастлива, что все обернулось таким образом, но... Этого просто не может быть. Пак Минхо не проронила ни слезинки, даже когда ей сообщили о гибели практически всей семьи. И вот снова после разговора с девчонкой Афанасий Андросович не может успокоиться. Здесь ему может помочь только коньяк и разговор со старым другом. Одним из главных функционеров Ассоциации охотников и одноклассником Афанасия Андросовича князем Владимиром Владимировичем Багратионом, Человеком, который знает практически обо всем, что происходит в мире игроков. Восемь длинных гудков, и в трубке раздался голос друга. «Ты по делу или так просто поболтать?» Все прошло гладко. На этот раз она не стала возражать, хотя я и предлагал нечто подобное. В течение трех дней все документы будут готовы, и Пак Мин Хо отправится домой. Не представляешь, как мне сразу полегчало, это была... Отличная идея с твоей стороны. В трубке послышался тяжелый вздох, но посылать Чернышова никто не стал. Эта идея лежала на поверхности, и мне непонятно, почему ты сам до нее не додумался. Император, понятно, у него других дел выше головы. Последнее время появление новых подземелий резко пошло в гору. Нам даже пришлось пойти на сотрудничество с корпусом последней стражи. Все свободные игроки стягиваются в форпосты. Эпицентр также лютует. Уже сейчас происходит минимум по 10 выбросов в день. А на той неделе был пик 23 раза. Там творится настоящий ад. А еще в Корее открылось подземелье четвертого уровня. И там пропал рейд из 32 опытных игроков, включая пятилетников. Все. Стоп, что-то меня не туда понесло совсем. «Вместо того, чтобы выслушать тебя, начал вываливать свои проблемы. Рад, что с девчонкой все разрешилось!» «Все настолько плохо?» Уже и позабыв, о чем хотел поговорить, спросил Афанасий Андросыч. «Не настолько, чтобы ассоциация не справилась. До этого уже пару раз была замечена подобная активность как раз перед появлением Орды. А что там Сахаров говорит? Он же должен находиться непосредственно на месте событий». А ничего не говорит. Отправился в Австралию и уже две недели не можем связаться с ним. Они там со стариком развлекаются. Поэтому эпицентр сейчас без его присмотра, что также добавило нам головной боли. Вася один мог сдерживать границу шестого форпоста, а теперь на его место необходимо отправлять людей, которые могли бы пригодиться в другом месте. И у меня тоже засада с этим двойным подземельем. И тоже нужен Сахаров». Парень из последней стражи был внутри и вытащил моих курсанток. А от них толком ничего добиться так и не получилось. Несут какую-то чушь про город, осажденный монстрами и живущих в нем людей. Вот хочу проверить. Это они так головой сильно ударились или правду говорят? Если правду, то сам понимаешь. Что именно понимает его собеседник, Афанасий Андросович не стал договаривать. Это и не было нужно». Понимаю, и надеюсь, что ты ошибаешься. Нам хватило одного раза, когда столкнулись в подземелье с людьми из другого мира. Корея, Пхеньян, подземелье четвертого уровня. Уничтожьте 10 волн красных орков. Отыщите ключ и войдите в божественный храм. Уничтожьте хозяина подземелья и его свиту. Вылезли оповещения. Стоило только оказаться в подземелье и вот так сразу три задания. Не припомню, чтобы в подземельях хоть раз давали сразу три задания. На моей памяти было максимум два. Как раз отбить волны монстров и уничтожить босса. А сейчас необходимо еще отыскать ключ и войти в божественный храм. И только после этого уничтожить хозяина подземелья. Понятия не имею, что такое божественный храм, поскольку сталкиваюсь с таким названием впервые, но само слово «божественный» уже говорит о многом. Не хватало еще нам тут наткнуться на долбанного бога-монстра. Хотя нет, здесь точно нет таких тварей, это мы ощутили бы сразу. Боги-монстры полностью подчиняют себе подземелье. Их сила проникает в самые дальние уголки, и любой, кто окажется в таком подземелье, сразу же ощутит на себе влияние этого монстра. У меня уже имелся опыт в подобных вопросах, поэтому я говорю сознанием дела. Сейчас ничего подобного даже близко не было. Магический фон внутри подземелья был значительно выше, чем снаружи, но это так и должно быть. Ищем подходящее место и разбиваем временный лагерь. А я пока отправлю своих ребят на разведку, потом расскажу вам, какой план дальнейших действий. И расскажу, что такого мы сейчас все видели. Сам еще толком не понимаю, как может появиться сразу три задания, но это факт», — сказал я своему отряду, как только все оказались по эту сторону портала. А затем я нашел Кая, вошедшего в подземелье одним из первых. Парень являлся идеальным индикатором любого подземелья. И если бы не оповещение... можно было легко определить, с какими монстрами нам предстоит столкнуться. Сейчас он заметно подрос, раздался в плечах, да так, что снаряжение держалось на нем с огромным трудом. Казалось, что броня готова разлететься в любой момент, но вроде Кай двигался вполне свободно. Его кожа загрубела, приобрела насыщенный красно-коричневый оттенок, практически вся растительность на голове исчезла, лицо стало более массивным, а из-под верхней и нижней губы торчали внушительные клыки. Можно сказать, что Кай превратился в идеального орка. Вот и получается, что для убийства орка лучше всего подходит другой орк. В прошлой жизни я множество раз сталкивался с этими здоровяками и прекрасно знаю, чего можно от них ожидать. Знаю их сильные и слабые места – Поэтому смогу помочь ребятам подготовиться к встрече с краснокожими и продержаться как можно больше количества волн. И будут они это делать без меня. Я отправлюсь на охоту за вождем краснокожих. Понятия не имею, какими способностями он обладает, но могу точно сказать, что завалить его будет невероятно трудно. Боссы орков одни из самых сложных противников. Невероятно умные и умелые бойцы, которые по праву заслужили свою силу в бесконечных сражениях. Орки выбирают себе в вожди только сильнейших. Вышли мы в каменном зале с высокими потолками. Сквозь отверстия в стенах и потолке пробивался свет, которого было вполне достаточно, чтобы отлично видеть даже отдельные паутинки в углах помещения. Скорее всего, портал располагается в каком-то храме или в подобном строении. Это точно не был божественный храм из задания. Здесь божественного было разве что пыль и дыры в каменных блоках. Просто никто, кроме Бога, не сможет проделать дыры в столь толстом камне. Само помещение было довольно просторным, в нем легко смогли поместиться 14 человек, а именно столько сейчас нас здесь было. Отряд Альфа зашел следом за нами, и сейчас самое подходящее время, чтобы познакомиться с ними. «Всем выйти из сумрака!» – закричал я, и мои ребята начали оглядываться по сторонам. К появлению Дари из пустоты они уже привыкли, за исключением Зайки. Она опять вздрогнула и начала ругаться на арбалетчицу. А вот когда начали появляться и другие члены Альфы, напряглись абсолютно все, включая меня. И не просто напряглись, а схватились за оружие, готовясь к бою.